Глава 2. Розовая громада. Географическое предложение Кеймана сработало. Ну, если уж говорить о приведении в порядок моей головы, думаю, что на Флориду выпал, выбор выпал случайно. Это правда. Я там поселился, но я в действительности там не жил. Нет, географическая терапия Кеймана сработала, благодаря Дьюмаки и Розовой громаде. Для меня эти два места составили собственный мир. Я отбыл из Сан-Пола 10 ноября с надеждой в сердце, но без особых ожиданий. Провожала меня Кэти Грин, королева лечебной физкультуры. Она целовала меня в губы, крепко обняла и прошептала. «Пусть все твои эти сны сбудутся эти». Спасибо, Кэти, ответил я тронутый. До глубины дыши. Хотя из головы у меня не шел сон с Ребой, воздействующий на гвоздь куклы, в котором она, выросшая до размеров ребенка, сидела в кресле, залитой лунным светом гостиной дома, где я прожил в Пэм много лет. Не сильно мне хотелось, чтобы этот сон сбылся. И пришли мне свою фотографию из Дисней, Лей, из Дисней Уолда. Хочу видеть тебя с мышиными ушами. Обязательно, пообещал я. Но не побывал и в Дисней Уолде, ни в Си Уолде, ни в Бушгарденс, ни в Дайтона Спидвей. Когда я покидал Сент-Луисском в твардапельном салоне Лир-55, на пенсию при деньгах имеет свои преимущества, температура воздуха спустилась, спустилась до пяти градусов ниже нуля. И на землю падали первые снежинки, предвестники длинной зимы. В Сарасоте я вышел из самолета в жару под 30 градусов и солнце. Даже пересекая полосу асфальта, делявшую меня от терминала частных пассажирских самолетов, по-прежнему опираясь на верную красную канатку, я буквально чувствовал, как правое бедро не устает говорить «Спасибо тебе». Вспоминая это время, я вижу бурлящий котел эмоций любви, желания, страха, ужаса, сожаления и глубокой нежности. Испытать эти чувства могут лишь те, кто побывал на грани смерти. Думаю, то же самое ощущали Адам и Ева. Конечно же, они оглядывались на Эдем. Едва ли согласитесь в этом со мной? Когда босиком двинулись по дорожке, приведшие туда, где мы сейчас и находимся. В нашей мрачной пронизанной политике, и с пулями, бомбами и спутниковым телевидением. Смотрел ли, а, смотрели они за спину ангела с огненным мечом, который охранял закрывающиеся ворота? Безусловно. Думаю, они хотели еще раз увидеть зеленый мир, который потеряли со сладкой водой и добрыми животными. И, разумеется, со змеем. От западного побережья полуострова Флорида в море брошен браслет с амулетами островами. Если у вас завалялись семимильные сапоги, обувках вы сможете шагнуть с Лонг бута на Лида, с Лида на Сиету, с Сиеты на Кейси. Следующий шаг приведет вас на Дюмаки, девять миль в длину и полмили в самом широком месте, расположенный между Кейсики и Дон-Педро-Айлендом. Большая часть острова необитаема, заросли бананов, пальм и казуарин. Неровный в дюнах берег, который смотрит на Мексиканский залит, залив. Выход на пляж охраняется полосой униолы, метельчатый высокий попоев. Униолы здесь самое, самое место, как-то сказал мне Уайерман. Но вся остальная хрень не должна тут расти без полива. Большую часть времени, которое я провел на дюмаки, там помимо меня жил только Уайерман и невеста крестного отца. Я попросил Сэнди Смит, моего риэлтора в Сент-Поле, найти тихое местечко. Не уверен, что употребил это слово «изолированное», но достаточно близкое к благам цивилизации. Помню, совет Кэймэна особо отметил, что хочу арендовать дом на год. Цена значения не имеет, при условии, что я не останусь без гроша в кармане. Пусть меня мучила депрессия, да и боль практически не отпускала. Я не хотел, чтобы как-то кто-то либо воспользовался моей слабостью. Сэнди вела мой запрос в запрос компьютер, и программа выдала розовую громаду. Я будто вытащил свой розовый билет. Да, только я в это не верил, потому что даже в самых первых моих рисунках вроде бы, ну, не знаю, что-то было. Что-то. день прибытия на Дюмаки на арендованной машине, за рулем которой сидел Джек Контори, молодой человек, нанятый СМИТ, через одно из агентств по трудоустройству Сарасоты. Я ничего не знал об истории острова, за исключением одного. Добраться до него можно с Кейсики по мосту, построенному в эру Уор. Я обратил внимание, что только северная Наконечность свободна от растительности, заполнивший весь остров. Здесь территорию облагородили. Применительно к Флориде это означало создание ирригационной системы посадку пальм и травы. Вдоль узких заплатах асфальта дороги на юг построили полдюжины домов. И замыкала ряд огромная, но безусловно элегантная гассиенда. А неподалеку от съезда с моста... «На расстоянии, превышающем длину футбольного поля, я увидел розовую вилу на высшую над заливом». «Это она?» – спросил я. «Думаю, пусть будет именно она. Именно она мне нужна». «Это она, не так ли?» «Понятия не имею, мистер Фринмакл», – ответил Джек. то я не знаю, вот на Дюму попал впервые». Не было повода приезжать. Он остановился рядом с почтовым ящиком с красным числом 13. Посмотрел на папку, что лежала между нашими сиденьями. «Нам сюда все так». Салман Пойнт, номер 13. «Надеюсь, вы не суеверны?» Я покачал головой, не отрывая глаз от виллы. меня не тревожили разбитые зеркала или черные кошки, перебегающую дорогу. Но я искренне верил в... Ну, может, не в любовь с первого взгляда, но мне... Такое для книг и фильмов в чистом виде. Рэд и Скарлет, но в притяжении. Точно. Так меня потянуло к Пэм, когда увидел их первый раз. Над бойном свидании. Она была с другим парнем, И то же самое испытывал, увидев розовую громаду. Дом стоял на сваях. Его подбородок далеко выступал за линию высокого прилива. Рядом с подъездной дорожкой на покосившейся деревянной палке крепилась табличка, крепилась табличка с надписью: «Посторонним вход воспрещен». Но я полагал, что ко мне эта надпись от не относится. «Как только вы подпишете договор аренды, дом ваш», — объяснила мне Сэнди. «Даже если его продадут, новый владелец может выписать вас до истечения срока аренды». Джек медленно подъехал к двери черного хода, единственной двери, поскольку фасадом дом выходил на Мексиканский залив. Я увидел его. Я, я удивлен, что его разрешили построить так близко от воды. Джек покачал головой. Наверное, в прежние времена порядки были другими. Под прежними временами, наверное, подразумевал 80-е годы. Это ваш автомобиль. Надеюсь, он в порядке. Справа от пила на квадрате. потрескавшегося бетона был припаркован автомобиль, типичный американец средних размеров, на каких специализируются компании по прокату. Я не садился за руль с того дня, когда Мисс Севера разбила Гендельса и удостоил автомобиль разве что беглым взглядом внимания. Зато меня очень интересовала квадратная громадина, которую я арендовал. Разве нет законов, запрещающих строительство в непосредственной близости от берега, Мексиканского залива? Теперь наверняка есть, но таких законов могло не быть, когда шло строительство. Проблема береговой эрозии. Я сомневаюсь, что дом построили висящим над водой. Он, конечно же, был прав. Я видел шестифутовый отрезок свай, поддерживающих растекленную веранду с навесом, так называемую флоридскую комнату. Если только сваи не уходили в скальное основание на 60 фунтов, этому дому предстояло уплыть в Мексиканский залив. Вопрос времени ничего больше. Я только думал об этом, и даже Джек Контори Уже озвучивал мои мысли, потому что потом он улыбнулся. Поломаться, впрочем, не я, чем я уверен, что дом вас предупредит. Вы услышите скрипы стоны». Как Машеров?» — кивнул я. Улыбка Джека стала шире. Да, он наверняка постоит еще лет пять, иначе его давно забраковали бы. Мне бы твою уверенность. Джек задним ходом подогнал автомобиль, двери, чтобы выгрузить багаж. Впрочем, вещей я захватил с собой немного. Три чемодана, чехол с костюмами, металлический кейс с ноутбуком и рюкзак, с ними необходимым для рисования, главным образом блокнотами и цветными карандашами. Прошлую жизнь я оставил налегке. Посчитал, что в новой мне прежде всего понадобится чековая книжка и карточка Американ Экспресс. «Что вы хотите этим сказать?» – спросил он. «Тот, кто мог позволить за себя построить э, виллу, наверняка мог договориться с со сотрудниками Си». «Си? Что это такое?» Сразу ответить у меня не получилось. Я представлял себя, как он говорю. Мужчины в белых рубашках и галстуках, в желтых защитных касках на головах, с планшетами в руках. Я видел даже ручки в их нагрудных карманах, пластиковые чехолчики, в которых эти ручки и вставлялись. Дьявол кроется в мелочах, верно? Но я не мог вспомнить, что означает «Си», хотя аббревиатуру знал не хуже собственного имени. И мгновенно меня охватила ярость. Мгновенно. Я решил, что сейчас сам единственным будет сжать левую руку в кулак. и врезать по незащищенному Адаму у яблок молодого человека, который сидел рядом со мной. Я ведь имел на это полное право, потому что не смог найти ответ именно на этот вопрос. Мистер Фриманту одну секунду ответил я, и подумав, я могу это сделать. Я вспомнил о Дони Филде, парня, который инспектировал большинство зданий, построенных мной в 90-х годах. Вроде бы большинство. И в моей голове что-то замкнулось. Я осознал, что сижу выпрямившись, выпрямившись, левая рука, лежащая на коленях, сжата в кулак. Понял, почему в голосе Джека послышалась озабоченность. Я выглядел так, словно мой живот пронзила резкая боль или у меня сердечный приступ. «Извини», — продолжил я. «Со мной произошел несчастный случай. Я ударился головой. Память иногда подводит». «Не волнуйся об этом», — проговорил Джек. «Не так уж это и важно». «СИ, строительная инспекция, следит за выполнением норм строительного кодекса. Обычно они решают, собирается рухнуть твой дом или нет». «Так вы говорите о взятках?» Мой новый работник нахмурился. Что ж, я уверен, что такое случается, особенно здесь. Деньги решают все. Но откуда такой цинизм. Иногда это вопрос дружбы. Строители, подрядчики, сотрудники строительной инспекции. Иногда даже парни из вод. Они обычно пьют в одних барах, а раньше ходили в одни школы. Я рассмеялся. В некоторых, в некоторых случаях в исправительные школы. Они назначили подснос пару домов в северной части Кейсики. Когда береговая эрозия ускорилась, заметил Джек, Один просто рухнул в воду. «Что ж, как ты и говоришь, я, скорее всего, услышу треск. А пока дом выглядит вполне безопасным. Давай занесем мои вещи». Я открыл дверцу, затем с трудом вылез из автомобиля. Травмированная нога затекла. Если бы я вовремя не поставил костыль, то поздоровался бы с, розой, с розовой громадой, растянувшись на каменной ступеньке у двери. «Я занесу ваши вещи», — сказал Джек. «А вы пройдите в дом и посидите...» Мистер Фримантон, не повредит и глоток чего-то холодного. Вы выглядите усталыми.